Глава 21. Бить по всем фронтам. Радовичи прибыли в крепость за пять минут до появления вражеских лодок. Один из офицеров Шанти, поставленный старшим над западными воротами, тут же передал все свои полномочия более опытному Тонену. Также под командование специалиста по обороне перешла и сотня бывших артейцев. Теперь любого, кто пожелает напасть с тыла, ждал неприятный сюрприз в виде двух сотен опытных бойцов. Была еще одна приятная новость. Неясно, мое присутствие или появление большего количества воинов Ордена, но что-то повлияло на накопительный артефакт крепости. За 20 минут ожидание количества доступных выстрелов из орудий возросло до 7. И у меня имелось подозрение, что этот процесс ускорится, едва мы начнем убивать вражеских воинов. Наконец настал момент, когда все 30 парящих лодок появились в прямой видимости. В этот момент воины Косты уже пошли на штурм крепости, преодолев половину моста. «Пора! Огонь!» — крикнул я, усиливая свою команду стихией, а затем вдавил пусковой рычаг. Орудие ухнуло столь внушительно, что у меня на некоторое время заложило уши. Зато глаза остались ясными, и мне удалось увидеть, как в район главной площади Тауруса понеслось одновременно пять огненных ядер. Секунда, вторая, третья... А затем в центре города начали вспухать огненные шары, превращая подвергшееся пространство в огненное озеро. Будучи архимагом, я прекрасно знал, что никакая даже восьмизвездная защита не выдержит столь мощного воздействия. Не было ни капли сомнений, что противник только что лишился значительной части своих сил. Мне даже перепали очки прогресса координатора, целых 15 тысяч. Подняв руку вверх, я дал знак капитанам, что они могут присоединиться к остальным воинам а сам перевел все внимание на летающие лодки. Пусть орудия продолжат копить заряды, для новых целей они не подходят, в отличие от винтовок. Как раз и узнаем, насколько хороши эти парящие артефакты косты. Еще раз бросив взгляд на мост, по которому продолжали наступать единобогие, я подошел к противоположному краю башни и опустился на колено. Так можно положить винтовку на бортик и благодаря упору стрелять более точно. Спарящих лодок по стене крепости уже вовсю били различными заклинаниями. Судя по их силе, в летающем транспорте располагались четырех- и пятизвездные одаренные. Внушительная сила, если бы не одно «но». Едва все летуны вошли в уверенную зону поражения винтовок, послышалась короткая команда и грянул залп. Сотня ядер от первого до третьего рангов понеслась навстречу ничего не подозревающему противнику. Вспышки защитных техник, способных выдержать 3-5 подобных снарядов, но никак не 10-15. Восемь из 30 лодок, хаотично вращаясь, стремительно полетели вниз с высоты в добрых 50 метров. Если кто и выживет при падении, вряд ли сможет продолжать бой. Две парящие лодки, двигавшиеся позади остальных, начали быстро набирать высоту, отклоняясь влево, а значит, пришла моя очередь. Прицелившись в середину корпуса транспорта, я выбрал спусковой крючок. Выстрел, миг ожидания, и шестизвездный камень силы с легкостью пробил защиту лодки, которая резко начала терять ход. Второй выстрел, и другое судно, крутанувшись, начало быстро падать вниз. И тут же прозвучал очередной залп со стены, на этот раз сопровождаемый атакующими техниками моих родовичей. Остатки вражеского парящего флота буквально смело с неба. Осталась лишь одна лодка, та самая, в которую я выстрелил первым. Воздушный транспорт уже снесло ветром в сторону, и мне пришлось выстрелить третий раз. Совершенно неожиданно судно взорвалось в воздухе, словно бомба и носов. И хорошо, не придется искать в лесу вероятных выживших. Поднявшись на ноги, я развернулся к Таурусу. Как и ожидалось, на мосту продолжалось избиение воинов косты. Слишком неравны оказались силы, а приказ отступать противнику никто не давал. Скорее всего, некому было после нашей атаки на площадь. Я внимательно осмотрел город в прицел винтовки, отыскивая командование армии Косты. Увы, похоже, они отступили за городские стены, бросив своих воинов умирать. Вот оно, истинное лицо жрецов любого бога. Ведут себя так же, как и их покровитель. Ну, раз старшие служители винда не хотят остановить бессмысленное избиение Костцев, это придется сделать мне. Вернув винтовку за спину, я подошел к орудию, довернул ствол в нужную сторону и сделал подряд два выстрела. Секунда, и целый пролет моста обрушился в реку, отрезая противнику путь на другой берег. Все, хватит на сегодня бессмысленных смертей. Потери врага оказались чудовищными. Более 10000 тысяч воинов, и это только те, кто пытался взять крепость штурмом. Скольких мы уничтожили на площади, и какое количество вражеских воинов погибло при атаке на Таурус, пока было неизвестно. Орден Тайфун выстоял, с достоинством перенес свою первую серьезную битву. Да, не обошлось без потерь, но они в основном были в войске Шанти, у которого из нескольких тысяч осталось лишь восемь сотен бойцов. И прямо сейчас ветераны и ополченцы, те из них, что достигли третьей звезды различия, проходили посвящение в Тетраэдре. Мой род лишился одиннадцати одаренных, а полутысяча, прибывшей с Артеи, потеряла 32 бойца, двое из которых были старшими лейтенантами. Несопоставимо с врагом. «Викторис, что дальше?» — поинтересовался Борг, вместе со мной наблюдавший за церемонией посвящения. «Сам он уже вступил в Орден Хаоса, став единым, как и я. Вряд ли Коста оправится от такого поражения», — произнес я. А если и сможет, то следующую атаку наметит как можно дальше отсюда. А значит, у нас появилась возможность заняться своими делами. Пора встретиться с представителями Северной Короны и уже начать решать главную нашу задачу — устранение слуг порядка. — Хочешь объявить войну императору? — нахмурился глава родов Локия. — Когда-то это придется сделать, но не сейчас. Сдается мне, пока мы не решим проблемы Артеи, У нас не будет достаточно сил, чтобы победить здесь. И речь сейчас не о воинах Ордена. Я не рассказываю тебе все, потому что сам до конца не уверен в своих предположениях. Хочешь вновь навестить другой мир? Борг перестал хмуриться. Теперь его лицо выглядело задаченным. Не просто навестить. У меня есть план, как нанести врагу весьма чувствительный, а главное неожиданный удар. И пока он приходит в себя, лишить его главного источника силы. Я посмотрел на деда Айлин. Хочу отсечь большую часть простаков от первой стихии порядка. Способ мне известен. Это лишит иносов источника дармовой парсомы и значительно ослабит их возможности на планете. А дальше не останавливаться, продолжать наступление, и враг не выдержит, сломается. — Ты готов к тому, что ожидает орденцев? — поинтересовался Борг. — Ведь большинство из них погибнут. Главное, что они готовы к этому. Ответил я, глядя, как из тетрайдера выносят на носилках очередного одаренного, прошедшего посвящения. Да, болезненный способ. Но зато новый член Ордена сразу получает единицу парсомы. На самом деле я рад, что ты указал мне правильный выбор. Архимак похлопал меня по плечу. Ведь любой здравомыслящий человек, не зная всего, между хаосом и порядком непременно выберет второе и превратится в раба. «Как думаешь, твой родовой замок нуждается сейчас в защите?» Резко сменил я тему беседы. «Ты это к чему?» Не понял Борг. «Меня, скорее всего, долго не будет здесь. Я прикинул, сколько мне потребуется времени, чтобы осуществить задуманные. Недели две-три точно. Как и в прошлый раз, один пойдешь. Возьму с собой двух родовичей — Пира и Танена. Оба опытные воины, — пояснил я свой выбор. И еще прихвачу восьмерых орденцев, чтобы они рассказали об увиденном. Остальных членов отряда соберу на месте. Есть у меня там друзья, которым можно доверить жизнь». «Ты более опытный в делах военных, поэтому я даже не буду пытаться оспорить твое решение», — ответил глава Флукия. «Меня волнует другое. Если император пришлет сюда один из полков, что нам делать? У вас есть время, чтобы заполнить накопитель крепости». Роник, Айвен и Лерон знают, как это сделать. Тогда вы сможете поставить защитный купол, и никакие пробки вам не будут страшны. Главное — продолжать насыщать артефакт силой. — Корректор, разреши обратиться. Прерывая нашу беседу, ко мне подошел Тарук. — Говори. — Дал я добро. — Предлагаю собрать из тел нападавших все ядра. Ты сам говорил, что в этом мире с их добычей сложно. — Хм, а ведь ты прав, — усмехнулся я. У нас как-то не было нужды в двух трех звездных камнях силы, но теперь это ценный ресурс. Надеюсь, что вы не станете проводить добычу хм, ядер у всех на глазах. Хотя, постой, найди полковника Шанти и объясни ему ситуацию. Скажи все с разрешения командира. Пожалуй, я предупрежу своих родовичей, чтобы не удивлялись кровавому зрелищу». Борг тоже улыбнулся. войны его рода прибыли совсем недавно» уже после сражения, и сейчас некоторые уже проходили посвящение в Орден, остальные пока лишь приглядывались. Что ж, это их право. Оставшись один, я решил, что мне тоже пора заняться важным делом. Для начала предупредить пира с Тананом, а затем побыть немного с семьей. Разлука предстоит долгая, а задуманное мной дело весьма рисковым». В этот раз нас встречали. Прямо в Кубе. Капитан и с ним две боевые звезды. Старший офицер тут же доложил мне обо всем, что произошло во время моего отсутствия, порадовав хорошими новостями. Генерал Айлин наконец-то прибыла в цитадель. Прямо сейчас и бывшая Гуарат, и новый комендант находились в зале совета. Судя по всему, я прибыл весьма вовремя. Старшим лейтенантом и их неполным звездам, «Отправляйтесь на свои прежние места службы», — обратился я к орденцам, вернувшимся со мной. «Если кто-то спросит, где вы были, рассказывайте все, что видели, без утайки. Орден должен знать о существовании другого мира. И да, всем временно придется побыть в стенах цитадели». Я мысленно отдал приказ Хаосу ввести режим изоляции на 8 часов. «Должно хватить, чтобы мы выиграли нужное время». Когда начнем боевые действия, мешать нам будет уже поздно. Капитан, веди меня и двух моих помощников ко входу в зал совета. Зал совета располагался почти в самом центре цитадели, недалеко от центральной башни, только находился он под землей, на глубине в добрые полсотни метров. Спускались мы по каменной лестнице, идущей по краю квадратной шахты, а когда очутились внизу, я обнаружил наклонный тоннель, одним концом упирающийся в стену, а другим уходящий вдаль, куда-то к поверхности. У меня в голове тут же возникла мысль, если создать такой же зал совета в моем мире, из него можно будет связаться с Артеей? Надо будет решить этот вопрос. «Корректор Викторис, мы прибыли!» — сообщил капитан. «Можешь подняться наверх», — ответил я, приблизившись к стене. «Пир Танен, ждите меня здесь». Не дожидаясь сообщения с вопросом, мысленно потребовал пропустить меня внутрь и проход тут же послушно открылся. Не задерживаясь, я шагнул вперед и, наконец, очутился там, где хотел. Перед глазами тут же вспыхнуло сообщение. «Наместник, желаешь сохранить инкогнито?» «Да, нет». «Нет», — ответил я и тут же очутился в большом круглом зале. Вокруг ряды кресел, выточенных из белого камня, и дюжины посетителей. Вот только мое положение было иным. Я находился в центре, на возвышенности расположившись в удобном ложе, подобном тому, что находится на третьем этаже куба. В этот момент со всех сторон послышались удивленные возгласы. «Центральное кресло занято!» «Не может быть! Это правда он!» «Впервые на моей памяти!» «Всем тихо!» — прозвучал властный женский голос, и в зале наступила тишина. Мысленным приказом я развернул кресло, чтобы увидеть лицо говорившей, и ничуть не удивился, когда увидел ту элин с которой когда-то давно беседовал под скалой, недалеко от руин. «Генерал, доложи обстановку», — прозвучал мой приказ. «Орден в упадке, корректор Викторис», — опустив глаза, произнесла Элин. «С последнего моего визита численность воинов сократилась вдвое. Потеряна цитадель, а вместе с ней и куб хаоса. В трех оставшихся творится непонятно что. Если бы ты не лишил силы предателей, которых тут же убили, нас в скором времени ждала бы гражданская война». Что известно об иносах?» — Повернул я разговор в нужное русло. У носов такой же упадок, как и у нас. Видимо, у них нет возможности пополнять корабли, а крил свое отсутствие знатно сократил их число. Предполагаю, что наш враг сейчас слаб, как никогда. Согласен с тобой. И в то же время нет, прервал я генерала. У них мало кораблей и еще меньше сильных воинов. Но на подконтрольных им материках десятки тысяч простоков пораженных теникой. Даже мне не победить их всех, если небожители перебросят этих безвольных кукол на Артхайн с приказом убивать всех орденцев. Что же нам тогда делать, корректор? задал мне вопрос полковник, сидящий справа от Айлин. Для начала нужно активировать по одной единице чистого хаоса на каждом из материков, под и носом, ответил я. Это сорвет пелену на со всех глаз, кто проживает там. Одновременно с этим нанести удар по всем базам небожителей находящийся на Артхайне. Желательно так, чтобы не ушел ни один корабль. — Но как это выполнить? — взмутился все тот же полковник. — Корабли можно заманить в ловушку, — предложила Айлин. — А вот каким образом попасть на материки, контролируемые носами, я не представляю. У них на такой случай стоит мощная защита. Ни один воин Ордена не сможет проникнуть туда незамеченным. — Сможет, — прервал я генерала но не каждый. Активацию чистого хаоса на материках, захваченных небожителями, я возьму на себя. Но у меня есть еще один вопрос. Железная паутина. В южной части карты подземных путей есть место, где дорога, подконтрольная Орденом, обрывается, и дальше уже обозначение идет красным. Что это значит? — Это выход на межматериковую ветвь, — пояснила Элин. Враг запечатал эту линию еще до того, как Морт и Либеру стал кандидатом в наместники хаоса. Мы еще на заре ордена пытались пройти там, но, увы, даже четыре гуарата не смогли справиться с этой проблемой. Мне нужно посетить это место, принял я решение. Там поблизости имеется станция? Разрушена, генерал развела руками. Чтобы добраться туда, потребуется трое или четверо суток. Меньше, усмехнулся я. У меня свои методы. Думаю, если нам удастся распечатать ветвь, мы нанесем врагу непоправимый урон. И начнем мы нашу атаку, пожалуй, именно оттуда. В связи с этим у меня вопрос. Кто сможет снять половину орудий с форпостов и крепостей, создать для них соответствующие накопители и перенести их частично под землю, а частично в места, где иносы содержат свои эскадры? Для этого потребуются все отшельники в звании не ниже майора. Сообщил мне один из полковников. Я готов возглавить это задание, но мне нужны более точные сроки и конкретные задачи. Как будут применяться орудия? Решим. Теперь по поводу секретности. Я знаю наверняка, что среди орденцев есть много спящих агентов врага. Поэтому нам нужно создать ложную деятельность, чтобы поверили все, начиная от рядового и заканчивая полковником и носов. Предлагаю устроить всеобщие соревнования, тут же произнес один из полковников. В старом уставе ордена упоминались такие. Правда, я не помню, чтобы их хоть раз проводили. Была однажды попытка. Ничем хорошим это не закончилось. Нахмурившись ответила Элин. Но если это отвлекающий маневр, то почему бы не попробовать? Значит, соревнования. Я подтер свой подбородок. Думаю, подойдет. Что ж, тогда у меня еще один вопрос. «Сколько у вас имеется в наличии единиц хаоса?»